Перед ним лежал покрытый травой склон с темными пятнами. Тело Джанверта почти высохло, но он все еще дрожал от холода. Он понимал, что ему надо торопиться. Тела убитых будут найдены, и люди Хеллстрома скоро окажутся здесь. Джанверт должен оторваться от погони, уйти дальше от этого секретного выхода. Неважно как, но он должен вернуться к цивилизации и рассказать обо всем. ориентируясь по свечению неба, Джанверд начал спускаться по склону, крепко сжимая оружие в правой руке. Эта вещь подтвердит его историю. Демонстрация его действия на любом животном снимет все вопросы. Сбитые ноги болели, пальцы задевали невидимые камни и корни. Он споткнулся, Сделал два резких шага, наскочил на низкую деревянную ограду и перелетел через нее, упал в пыль узкой дороги. Джанвард поднялся и осмотрел дорогу, насколько ему позволял слабый свет звезд. Она уходила вниз и влево, в целом идя в направлении, как ему казалось, Фостер-Вилля. Тяжело и шумно душа он побрел по дороге в город. Дорога нырнула в расщелину. и он потерял ненадолго свечение, но на подъеме снова его увидел. Пыль, выбиваемая ногами, щекотала ноздри. Легкий бриз гладил Джанварта по правой щеке. Дорога вновь ушла вниз и слегка повернула вправо. Темнота впереди могла означать только полосу деревьев. Он опять споткнулся, ударившись пальцем левой ноги о край канавы, выругавшись, джанвард присел и помассировал ушибленный палец идя на корточках он увидел вспынувший в темноте огонек Рефлекторно джанвард схватил оружие прицелился и выстрелил огонек погас джанвард выпрямился и вытянув руку пошел вперед прижимая оружие к правому боку Его вытянутая рука оказалась слишком высоко, чтобы встретить препятствие, и он упал на холодную металлическую поверхность. Джанверд застыл от ужаса, но потом понял, что лежит на капоте. Машина! Джанверд осторожно поднялся и обошел машину слева, касаясь ее свободной рукой. У окна пальцами нащупал щель вверху и ощутил, что... запах табачного дыма. Он посмотрел в окно, но в темноте ничего не увидел. Слышалось только равномерное сиплое дыхание. Джанверт нащупал ручку и открыл дверь. В салоне вспыхнуло автоматическое освещение. Двое мужчин в рабочих костюмах, в белых рубашках и при галстуках лежали без сознания на передних сидениях. Шофер ержал еще тлеющую сигарету, прожегшую круг на его левой штанине. Джанверд взял сигарету и уронил в пыль у своих ног. Когда он прикуривал, джанвард заметил огонек и выстрелил. Значит, на расстоянии это оружие не убивает. Стенны и расстояния ослабляют его, очевидно радиус действия ограничен. Джанвард Стряхнул водителя за плечо, но у того лишь мотнулась из стороны в сторону голова. При этом плащ его распахнулся, обнаружив наплечную кобуру и короткоствольный пистолет. Джанверт взял его и тут под приборным щитком увидел радио. Они не люди Хеллстрома, они полицейские. Что сказал Трутень? аксиома муравейника. Вы, внешние. Нам нужны ваши дети, а не вы. Мы их получим через ваши трупы. Как может он быть снаружи? — негодовал Хелстром. Гнев только усиливал волну страха, захлестнувшего его. Он пересек комнату, и подошел к наблюдателю женщине, обратившейся к нему. «Вот он!» — сказала наблюдатель. «Смотрите! Там!» Она указала на горящий перед ней зеленым светом экран. На экране виднелась переливающаяся в приборах ночного видения «выбор».